Бородой крутил, не могу решить триста лет думаю кошку прям кошки, али по научному коту. Ему нападать надо, чтоб как плевок летел, Чтоб под ногами не путался, чтобы работу свою знал мышей ловить, а не картину. Голубчики, голубчики, прах, труха, калу, дым печной.